Глава 20. Какое счастье остаться наконец одному. Ричард устал от людей, готовых прыгать по первому его слову. Он как мог пытался успокоить солдат, но те ни на миг не забывали, что с ними магистр рал, и то и дело косились на него, словно боялись, что он поразит их волшебной молнией. если они не сумеют отыскать следы Брогана, они действительно не сумели. А когда Ричард сказал, что все понимает, испугались казалось еще больше. Только у самого дворца они чуть-чуть успокоились, но все равно постоянно поглядывали на него, ловя каждое слово. Когда Ричард допивал чай, снова вошла Бердина. Он хотел приказать ей убраться, но она объявила: "Герцогиня Лумхольц желает поговорить с магистром Ралом". Ричард, вытащив языком застрявший в зубах кусочек рагу, пристально поглядел ей в глаза. "Я не желаю видеть просителей". Бердина подошла вплотную и остановилась у стола. "Ты примешь ее? Ричард коснулся пальцами рукоятки кинжала за поясом. "Условия капитуляции не подлежат обсуждению". Упершись кулаками в стол, Бердина наклонилась к нему. Глаза муртит горели ледяным огнем. Ты ее примешь. Ричард почувствовал, что его лицо заливает краска гнева. Я тебе ответил. Другого ответа не будет. Бердина не двинулась с места. Я дала слово, что ты ее примешь, и ты это сделаешь. Ты выслушаешь ее!» Единственное, что я выслушаю от представителей Кельтона, Это безоговорочное признание условий капитуляции. Именно это вы и услышите. Раздался от двери мелодичный голос. Если согласитесь меня выслушать, я пришла не угрожать вам, магистр Рэл. В этом голосе Ричард явственно уловил нотки страха, они вызвали у него прилив сочувствия. Пусть дама войдет», — Он посмотрел на Бердину. А ты отправляйся спать. Своим тоном Ричард ясно дал ей понять, что это приказ, и он не потерпит непослушания. Бердина вернулась к двери и жестом пригласила герцогиню войти. Ричард поднялся ей навстречу. Бердина бросила на него безразличный взгляд и вышла, но Ричард едва ли это заметил. "Прошу вас, герцогиня Лумхольц, проходите. Спасибо, что согласились принять меня, магистр Гал." Несколько мгновений Ричард молчал, глядя в ее выразительные карие глаза. У герцогини были полные алые губы, а роскошные волосы цвета вороного крыла обрамляли красивое нежное лицо. Ричард знал, что в срединых землях длина волос определяет социальное положение женщины. Волосы длиннее, чем у герцогини, он видел только у королевы и у матери исповедницы. поражённый, он с трудом перевел дыхание и вспомнил о правилах хорошего тона. Позвольте предложить вам стул. В памяти Ричарда осталась экстравагантная дамочка с большим количеством косметики на лице, но, видимо, тогда он не успел как следует ее разглядеть. Сейчас перед ним стояла очаровательная женщина, само воплощение чистоты, и ее простое, но очень изящное платье Из розового шелка, не имела ничего общего с тем нелепым нарядом, в котором она была на приеме. При воспоминании о приеме Ричард мысленно застонал. сожалею, герцогиня, что я вам много жестоких слов в зале совета. Будете ли вы столь великодушны, что простите меня? Мне следовало прислушаться к вашим словам. Как я сейчас понимаю, вы всего лишь пытались предупредить меня, относительно генерала Брогана. Ему показалось, что при упоминании имени Брогона в глазах герцогини мелькнул страх, но столь мимолетный, что Ричард не был уверен, что не ошибся. "Это я должна просить у вас прощения, магистр Рал. Мне не следовало ни в коем случае перебивать вас в присутствии представителей Срединных земель». Ричард покачал головой. "Нет, нет. Как показал опыт Вы были совершенно правы. Жаль, что я своевременно не прислушался к вашим словам. Я позволила себе высказываться в непозволительной манере. Застенчивая улыбка осветила ее лицо. Только самый галантный мужчина способен закрыть на это глаза. Ричард покраснел. Его сердце билось с такой силой, что он испугался, как бы герцогиня не услышала. От чего-то Он вдруг ясно представил себе, как губами отводит ей за ухо длинную прядь роскошных волос. С большим трудом Ричарду удалось отогнать это видение. Где-то на самом краю сознания звенели предостерегающие колокольчики, но их почти заглушала стучащая в висках кровь. Ричард почувствовал, что его словно бы омыло изнутри теплой волной, опомнившись Он схватил стул и поставил его к столу. "Вы очень любезны", промурлыкала герцогиня. "Простите меня, если мой голос звучит не совсем спокойно. За последние дни мне многое довелось пережить". Она подошла к стулу, но осталось стоять, глядя Ричарду прямо в глаза. "К тому же, я немного волнуюсь. Мне никогда еще не доводилось встречаться со столь великим человеком, как вы, магистр Рал. Ричард растерянно заморгал. Как ни старался, он не мог отвести взгляд от ее лица. Я всего лишь лесной проводник, заплутавший вдали от родного дома. Герцогиня засмеялась мягким грудным смехом, и в комнате сразу стало уютнее. Вы искатель, и вы повелитель Тхары. Веселье на ее лице сменилось почтением. Когда-нибудь вы, возможно, будете править всем миром. В ответ на эти слова Ричард неопределенно пожал плечами. я вовсе не желаю править миром, просто он усёкся, подумав, что это звучит по-дурацки. Не хотите ли присесть, госпожа? Лицо герцогини снова озарилось улыбкой. «Столь теплый и очаровательный, что Ричард невольно замер!» Он чувствовал на своем лице ее теплое дыхание. Взор герцогини чуть затуманился. Простите мне мою смелость, магистр Рал, но вам следует знать, что ваши глаза заставляют женщин таять от вожделения. Смею предположить, что вы разбили сердце каждой дамы, присутствовавшей в зале совета. Королева Галии счастливая женщина. Кто нахмурился, Ричард? Королева Галии, ваша невеста. Я завидую ей. Она легко опустилась на стул, а Ричард глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями, и обогнув стол, сел напротив герцогини. Герцогиня, примите мои соболезнования в связи со смертью вашего мужа. Она отвела взгляд. Благодарю вас, магистр Рал. Но не переживайте за меня. Я не очень жалею о гибели этого человека. Не поймите меня превратно, я не желала ему зла, но в Ричарде вскипела кровь. Он причинял вам боль. Герцогиня по-прежнему не глядя на него чуть пожала плечами. И Ричард с трудом удержался, чтобы не вскочить и не обнять ее, утешая. У герцога был скверный характер. Изящными пальчиками герцогиня пригладила меховую оторочку платья. Но я была вовсе не так несчастна, как вам представляется. По существу мы даже редко встречались. Он почти все время бывал в отсутствии, путешествуя из одной постели в другую. Ричард был поражен. — Он изменял вам? Герцогиня с неохотой кивнула. Это был брак по расчету, — объяснила она. Герцог был благородного происхождения. Но всё же титул он получил лишь женившись на мне. А что получили вы? Герцогиня взглянула на него из-под ресниц. Мой отец обрел достойного зятя, а заодно одно отделался от бесполезной дочери. Ричард приподнялся на стуле. Не говорите так о себе. Если бы я узнал об этом раньше, Герцог бы получил достойный урок. Он опустился обратно. Простите мне мою самонадеянность, герцогиня. Ее язычок пробежал по губам. Если бы я знала вас раньше, то, возможно, набралась бы храбрости попросить вашей защиты, когда герцог меня бил. Бил ее? Ричард хотел бы при этом присутствовать, чтобы иметь возможность вмешаться. Почему же вы не разошлись с ним? Как можно было это терпеть? Ее взгляд зажег в сердце Ричарда жаркий огонь. Я не могла. Видите ли, я племянница королевы. Для лиц столь высокого положения разводы запрещены. Внезапно она растерянно улыбнулась. Подумать только, я, кажется, жалуюсь на свои ничтожные проблемы. Простите меня, магистрал. У многих людей неприятности в жизни гораздо серьезнее, чем скорый на руку неверный муж. Не надо видеть во мне несчастную жертву. У меня есть обязательства перед моим народом, и я должна выполнить их. Нельзя ли мне немного чая? Тонким пальчиком герцогиня указала на кружку. У меня пересохло в горле. Пока я ждала и думала, Щеки ее вновь залили. Думала, не отрубите ли вы мне голову за то, что я пришла сюда вопреки вашему приказу. Ричард вскочил на ноги. Я прикажу принести вам горячего чая. Нет, нет, что вы? Мне не хотелось бы затруднять вас. И мне нужен действительно только глоток. Поверьте. Ричард схватил кружку и протянул ей. Изящным жестом она поднесла кружку к губам. Чтобы вернуть свои мысли к делам, Ричард уставился на поднос. зачем вы хотели меня видеть, герцогиня? Сделав глоток, она поставила кружку на стол, заботливо повернув ручкой к Ричарду. На краешке остался красный след от помады. Я уже говорила, что у меня есть обязательства перед народом. Понимаете, когда принц Фирен был убит, королева сама уже лежала на смертном одре. Вскоре она умерла, а принц, хотя у него была уйма внебрачных детей, никогда не был женат и, следовательно, не оставил наследников. Ни у кого еще Ричард не видел таких мягких, карих глаз. Я не искушен в этих вопросах, герцогиня. Боюсь, я не совсем понимаю, к чему вы клоните. Я всего лишь пытаюсь сказать, что после смерти королевы и ее единственного наследника в Кельтоне сейчас нет монарха. Как дочь покойного брата королевы, я наследую трон и становлюсь королевой Кельтона. Другими словами, я имею право сама решить вопрос о капитуляции Кельтона. Ричард судорожно пытался заставить себя следить за смыслом ее слов, а не за тем, как двигаются ее губы. Вы хотите сказать, что в вашей власти подписать капитуляцию Кельтона?» Именно так, ваше превосходительство, кивнула она. От этого титула у Ричарда вспыхнули уши. Он торопливо схватил кружку, чтобы скрыть смущение, почувствовав острый привкус помады. Он сообразил, что поднес кружку карту краем, которого касались губы герцогини. Сделав глоток, Ричард дрожащей рукой поставил кружку на серебряный поднос.